Глава семнадцатая. Кролик и удав. Полковник кроликов остался доволен тем фактом, что капитан Барзунов, вернее его личное дело, не понравилось Баргарите Клевер. Эту информацию он узнал случайно от своего человека в окружении Маргариты. Теперь настало время лично познакомиться с таким необычным сотрудником, как этот участковый мент. п о л к о в н и к особого отдела контразведки р по контролю за банковской сферой предполагал использовать неадекватного сотрудника в своих интересах, сделать из него верного пса. Кроликов поднял трубку и приказал своему сотруднику, который был при полковнике и телохранителем и водителем одновременно. Милый человек, слушаю, господин полковник, звонко ответил капитан Петров. Позвоните начальнику капитана полиции Барзунова в Дубровск и прикажите прислать мне капитана уже завтра в мой кабинет. На собеседование или допрос, на сугубо личный разговор, помилуйте, разве я <праве> вправе вести допросы? Рассмеялся Кроликов. Слушаюсь. А кто его начальник? Неловко спросил молодой офицер. Это ты кого спрашиваешь, подлец ты этакий. Работать не хочешь? Зарплата не устраивает? Никак нет, хочу. Все узнаю и вам сообщу, исправился Петров. т о т о через час перезвоним, не капитан. Обедать буду у себя. Поторопи там бавариху, г л я н ь чтобы она чего лишнего мне в тарелку не закинула. Есть, сейчас же схожу в столовую. Не беспокойтесь. Вот за что я тебя уважаю, Петров, за твою расторопность и исполнительность. Рад стараться, господин полковник. Из-за преданность тоже бросил кроликов и положил трубку. Личное служебное дело на капитана Брузонова все еще находилось у генеральши Клевер. Это обстоятельство сильно раздражало Георга Кроликова. Он понимал, что сейчас действует слепую, не зная игры хитрой и опытной лисы Маргариты Клевер. О чем хотел поговорить с капитаном полиции? полковник к о н т разведки р ясное дело что непогоде и новинках кинематографа пока что ни о чем кроликов хотел пощупать капитана так сказать своими присосками щупальцами клешнями посмотреть в его глаза сканировать его душу и конечно же попытаться завербовать бедного участкового на астральном уровне подчинить себе мысли и волю капитана Кроликова этому обучали еще тогда, когда он сам был зеленым старлеем. Учителя были опытные и с м е р ш а НКВД. Через глаза и рот полковника прошли сотни невинных людей, пока, наконец, майор Кроликов достиг совершенства в этом искусстве. Во многом он хотел походить на своего кумира Лаврентия. и обладать хоть чуточку от власти бывшего комиссара внутренних дел СССР. И все же Георга Дольфович колебался. Его тело, словно тело голодной австралийской речной пиявки, жаждало крови. Нет, хуже. Оно жаждало мозговой кашицы своей жертвы. Такая пиявка особенно любит высасывать мозг у речного краба. забираясь под его панцирь и поглощая все содержимое романтика краба. Если Бразунов не пойдет на сотрудничество с ним, значит он не должен стать и агентом ненавистной Маргариты. Странное чувство не покидало его и щекотало внизу живота. А что, если б р з у н о в из тех, кто не поддается астральному гипнозу? или хотя бы в о л е в о м у подавлению личности через набор специальных слов, мимики, жестов, терминов были такие люди в Смерш, но их были единицы. Пожалуй, с о т р у д н и к а три, да и тех постепенно смолола машина под руководством Иосифа и Лаврентия. Разведчик Николай Кузнецов был ярким примером такого психотипа. Кто его убил? Этого не знал даже кроликов. Такие люди были всегда опасны для системы. Рихард Зорге, Константин Рокоссовский, Георгий Жуков. Позже Берия поплатился за это. Зазвонил телефон. Полковник обедал в своем служебном кабинете. Он д о е д а л горячий куриный суп с фермишелью и гренками. Закусывал свежим окороком, у ложенным на черный хлеб, и при этом сладко причмокивал. Иногда он отправлял в нежный рот ярко-розовые кубанские помидорки. Когда он опорожнил чашу, закончил обед и вытер рот цветной бумажной салфеткой с изображением яхт и моря, телефон вновь затрезвонил. Алло, ты Петров? Приятного аппетита. Я дозвонился, шеф. Хорошо, что дозвонился. Что сказал начальник б о р з у н о в а Что? Капитан ведет расследование инцидента в гостинице Синяя Лягушка? Так точно, подтвердил голос в трубке. Когда же соизволит участковый б о р з у н о в прибыть ко мне? Сложно сказать, так сказал майор Ершов. Он у меня в них карасем станет, зарычал Кроликов. Так точно? Куда он денется? Ладно, пока все, больше не звони им в Дубровск. Они видно там все, как в том рассказе про помещика Дубровского, наглые и ничего не боятся. Но я им еще устрою. Правильно, господин полковник. Кроликов положил трубку. Интересно, происшествие в гостинице. Почему я не знал? Георг а д о л ь ф о в и ч вновь поднял трубку. Алло, капитан Петров, слушай, я господин полковник. Хватит поясничать. Что ты знаешь о происшествии в Лягушке? Видел пару видеорепортажей. Два налетчика, мастера комедии. Один из них кривой карлик, второй отпетый гангстер. их не нашли. Из гостиницы выбегали местные проститутки и даже мэр в женском и н т и м н о м белье. <смех> рассмеялся капитан Петров. Не смешно, капитан. Сколько денег похитили налетчики? Почти ничего. Все растеряли при бегстве. Робингуды чертовы. Опять Дубровские. Не могу знать. Есть версия, что это артисты бродячего цирка того, что гастролировал в Дубровке. с Какие к чертовой бабушке артисты! Тут явно работали профессионалы, которые знали о криминальных д е л и ш к а х в гостинице. Вот что. Принесите мне видеозаписи этого происшествия. Есть. Завтра будут, господин полковник. Добро. Улыбнулся толстяк кроликов и мягко положил трубку. И в этом городе мне предстоит опробовать мой план. Странный городок, загадочный. Много в нем тараканов, хотя это и к лучшему. м э р у м меня уже на крючке. Эта скотина, видимо, пользуется услугами эскортных проституток. Тогда он просто лох. Его уже кто-то имеет, наверняка из местных ментов. Лохов я тоже люблю. На этот раз Борзунов проснулся штатно, как и привык. Электронный будильник показывал семь часов двадцать пять минут, и вот-вот должен был зазвонить. Александр нажал рычажок выключения звукового сигнала. Бражника рядом с часами не оказалось, не было его и сзади часов. Капитан немного расстроился. присел на кровати, в стал, пошел умываться и чистить зубы. Он не знал, что все это время его новый знакомый ходил по столу на кухне и облизывал своим хоботком мелкие медовые крошки, остатки тульского пряника. После д у ш а капитан решил все же размяться с нунчаками. Проверить, не забыли ли кисти рук необходимые петли, выпады и повороты с боевыми палками. Видимо, не забыли. Его радости не было предела, когда он увидел на столе мирно завтракающего б р а ж н и к а Бразунов достал из шкафа банку меда, зачерпнул деревянной ложечкой маленькую крупинку, обмакнул ее в воду и поднес к голове б р а ж н и к а Бражник залез на ложку и буквально за две минуты употребил мед. Во второй раз человек предложил ему немного больше лакомства. После своего завтрака, который составлял творог, блинчики, вареное яйцо и стакан зеленого чая, капитан все же решил выпустить лохматого обжору на улицу. Что мне делать с ним, если он к вечеру решит помереть от счастья прямо в моей квартире? Я же с ума с о й д у Александр открыл окно и выставил вперед внешнюю часть ладони, по которой носился бражник. п о ч у я в в приток свежего воздуха, бабочка начала продувать крылья и дребезжать, как истребитель м и г двадцать один на старте. Вдруг бражник разбежался и, раскрыв огромные крылья, слетев с указательного пальца своего человеческого друга, резко полетел в синее небо. Все правильно, брат. Счастливого полета. Ты должен летать, а я скоро пойду на работу. Я не могу летать куда захочу и спать где захочу. Я человек, скованный цепями общественной значимости. морали и служебного устава. Я р а б о т и должен все время работать, а то кто же меня вот так покормит мёдом? Капитан надел свежую выглаженную голубую рубашку, такие он частенько приносил от мамы, которая стирала и гладила их, подтянул подмышечную к о б у р у проверил обойму в пистолете, накинул легкий пиджак и причесался. Он вставил ключ в замочную скважину и открыл дверь. Капитан не успел сделать и шага, под его ногами сидел маленький ушастик, полосатый тигр, серый котенок и смотрел в глаза высокому человеку. Смотрел этот котенок необычно. Взгляд его говорил о том, что этот зверек уже знал хозяина квартиры. Капитан растерялся. Он отвел взгляд, посмотрел на наручные часы и вновь опустил его на котенка. Контакт был настолько сильным, что полицейский не мог продолжать движение по своим делам. Возможно, что этот котенок владел мастерством манипулятора человеческой воли. Капитан видел на своем веку множество кошек и собак, но такой взгляд... Сверлил его впервые. Котенок широко открыл рот и зевнул, обнажил розовые д е с н а и белые молочные зубы. Капитан машинально закрыл дверь за своей спиной. Дай мне дорогу, мысленно приказал человек. Не могу, есть разговор. взглядом ответил котенок. Шутишь? Не боишься? Дорогу, последний раз повторяю. Не боюсь, улыбнулся зверь. Я опаздываю, чертов кот. Не ругай меня, я нашел тебя и я счастлив. В каком смысле ты счастлив? Не понял б о р з у н о в и присел к котенку. Абсолютно счастлив, ведь я нашел часть своей души и она в твоем сердце. Ты что, ха -ха, поэт? Рассмеялся человек. Не знаю. Потом расскажешь мне, кто такой поэт? Ты это как-то связан с бражником? – спросил вслух Александр и погладил котенка. С бражником, возможно, и связан, но я не знаю его лично. Он кто? – взглядом ответил котенок. Крупная бабочка, толстый и серый, как ты. п р о ж о р л и в ы й бражник, это ты? – опешил Бразунов от своей догадки. Брось ты эти сказки, я котенок, пока маленький, но стану большим и сильным котом. б а б о ч к о й уже вряд ли. Меня зовут Шурик, но только для тебя. Усек? Шепотом сказал капитан. Шурик, отлично, имя греческое, благородное, а меня ты назовешь сам. У тебя блохи есть? Есть, но пока мало. Сегодня вечером помоешь меня специальным шампунем, делов то, проурчал котенок. Фух, заходи, грустно сказал Александр и приоткрыл дверь. Капитан закрыл дверь за хвостом кота и повернул ключ в замке. Перед заходом на службу участковый кое-что вспомнил и забежал в универмаг дешевой одежды. На свое удивление. Кепки в серую полоску все еще были в продаже. Майор Ершов ходил по кабинету, словно заведенный. в о р з у н о в а предупредили, что начальник уже заждался его. Разрешите ворваться? весело произнес капитан, входя в кабинет начальника. Где был? Время уже одиннадцать утра. Гуляешь? Прохлаждаешься, голубь? Никак нет, я уже не мальчик. Искал улики позавчерашнего нападения на гостиницу. Нашел, <смех> усмехнулся майор Ершов. Цирке был. Горбатого нашел. Пока нет, но чую они совсем рядом. Вот только кепка. Она очень похожа на ту, в которой был кривой налетчик Горбатый, как вы выразились. Ого, где взял? Обрадовался майор. Нашел в траве у гостиницы. с о в р а л Бразунов. Первая серьезная улика. Молодец. Отнеси ее на экспертизу. А говоришь не нашел? Я ожидал найти больше банкноты, украшения, оружие преступников. Захотел. Там уже телохранители мэра все обшарили до тебя. Кстати, наш мэр приказал назначить самого опытного инспектора ответственным за расследование этого дела. Назначу, кая тебя. Брызнул Ершов и заржал, словно гусарский конь. Что же там расследовать, как проститутки трахаются с местными босами бесами? Я бы на вашем месте, вернее на месте мэра, замял бы всю эту хрень, пока сюда люди из следственного комитета не наехали. И еще нужно закрыть всю гостиницу, прочесать каждый номер. Уверен, найдем и дурь и траву. А может и оружие на месяц закрыть этот притон к чертям. Мэр будет против, это же объект его сына. Прокурор нашу идею не поддержит. Как всегда мне в общем плевать. А ведь ты прав. Ладно, иди. Нет, постой. Завтра поезжай в Москву. Там погуляй. Ни хрена себе! Новое задание? Оживился участковый. Тебя вызвал к себе какой-то полковник из контрразведки, кроликов или зайцев? Что за перец? Напрягся Барзунов, вспомнив шпионов и майора Саранцева. Не знаю я про него ничего. Первый раз сам услышал. Небрежно бросил е р ш о в Вечно ты кому-то нужен, странный ты, Барзунов. А если я не поеду? Плевал я на них. Я где служу? Не в к о н т о р е же? п о е ж а й Сашок, надо, значит, надо. А может тебя хотят полковника внешней разведки сделать? А? Не исключаешь такого варианта? а Рассмеялся майор и почесал свои уши. Исключаю. Чудес в нашем дурдоме не бывает, а до нового года еще далеко. Дед Мороз любит детишек разыгрывать, а я почти пенсионер. Остряк. Завтра с утра и поезжай. Секундочку, Василий Иванович, а как же допрос циркачей? Чего? Ты меня за дурака не держи, Шурка. Я ведь тебя давно знаю. А при чем тут цирк? – к л ю ч и л идиот Оборзунов. При том вчера у них было прощальное представление. Цирк уехал, а вот клоуны, напавшие на мэра, остались здесь в Дубровске. Мэру все деньги и драгоценности вернули, может только долларов триста п о т е р я л о с ь а может и больше. Что мы будем предъявлять артистам? И вообще думаю, это была акция для телевидения с целью опорочить чиновников, а не ограбления. Так что ступай по делам службы, а завтра велкам Москву. Ха-ха. Значит, проституткам. Тоже все деньги вернули, а давно мэр зарплату в долларах получает. А вот это уже Шурик не нашего с тобой ума дело. Не было там проституток, не было, была частная вечеринка, а потом люди мирно спали, а жулики ворвались к ним в номера, напугали, чуть не убили, усёк. Есть, разрешите искать улики? громко спросил капитан. Какие еще улики? А по лягушке, да, непременно найди еще. Но акции в гостинице не устраивая, мэр мне голову оторвет. Свободен. д о о беда! б а р з у н о в проторчал на работе, принял заявление о двух старушек, потерявших собаку и кошку от мальчика лет тринадцати по поводу кражи в городе его велосипеда. В его голове теперь крутились три основные проблемы: Милена, маленький п р и б л у д и в ш и й с я кот, прожорливая бабочка каким-то образом связанная с этим котом и чертовы шпионы, угрожающие Сержу и м и л е н е С чего начать? Капитан быстро набросал на тетрадном листке схему и в час дня приступил к действиям. Кто там? произнесла ласково знакомая молодая женщина. Я любимая, это я твой старый кот. Откроешь? Конечно. Она распахнула двери. Тем более, что ты уже год не называл меня любимой. Верно? Неужели целый год прошел? Александр заключил Милену в жаркие объятия. Как поживаешь, мой капитан? Или уже не мой? Может, зашел с прощальным визитом? Осторожно спросила она. Что-то с о мной происходит. Ночью снились всякие ужасы. Ты голая стояла в кабинете у вашего слизня Гошика. Тебя хотели назначить смотрительницей публичного дома для особо важных господ. Ревнуешь? Ничего себе! Брызнула Милена и повела гостя на кухню. Чертовщина какая-то! Старуха, три бандита, я, ты, короче, банда. Что ты сделал? всех арестовал? Я их всех убил жестко. Потом последний случайно не добиты, убил меня. Надо быть осторожней, вздохнула Мелена. У тебя плохое настроение, спросил капитан. Ты сама не своя. Как бы мелочи и все же. Мама позвонила, наш старый кот умер вчера ночью. Кот умер, серый маркиз. Ну да, ты же видел его, почти двадцать лет прожил. Я проплакала все утро. Хорошо, что пришел ты. А ко мне ночью залетел большой бражник. Так вот он на кого был похож. Это была душа твоего кота, бедный маркиз. Какой бражник! Тебя не знобит, испугалась Милена. Я в порядке, бабочка, огромный мотылек, красивые и л о х м а т ы й не может быть, этого просто не может. Ну что еще, что у тебя еще произошло? Сейчас ты пойдешь ко мне и сама все увидишь. Мне вечернюю смену в клуб, н у пошли, если ты настаиваешь. Покраснела Милена. Я не про это, не сносная девчонка, хотя почему бы и нет. Они поднялись на третий этаж. б о р з у н о в прислонил ухо к двери. Там была тишина. Он, видимо, спит. Кто? Зверь. Заходи. Капитан несколько раз повернул ключ в замке и тихонько потянул на себя дверь. В полумраке прихожей на них смотрели два прозрачных светящихся глаза. Кот, ты дома, прошептал капитан. Я пришел не один, со мной очень хорошенькая девушка, которая должна тебе понравиться. Кот переспросила м е л е д а и включила в прихожей свет. Представь себе, этот плут пришел сегодня ко мне рано утром. Во всяком случае в девять утра он уже стоял за дверью. Он прекрасен, воскликнула м е л е н а И подняла котенка с пола под самый потолок. У него, между прочим, блохи. Он мне сам признался. Ему нужно поставить воду в миске и дать что-нибудь поесть, например отварной курятины. А завтра я принесу шампунь от блох, и мы вымоем его. Я сварю ему целую курицу, а пока иди ко мне. После того сна я кое-что понял. Про нас нежно произнес б о р з у н о в и взял Милену за талию. Что же ты понял, что сильно люблю тебя и никому не отдам. Я не возражаю, Александр. Котенок минуту посмотрел на своих новых хозяев и важно ушел смотреть на улицу в большое синее окно без штор. Милена ушла в половине шестого вечера. Перед этим она поцеловала капитана, закинула за плечо сумочку и упорхнула. На следующий день в семь часов утра капитан б о р з у н о в сел в электричку в пустой вагон на место около окна и задремал. Следующая остановка Яхромка. Двери закрываются. Произнес приятный женский голос. записанный лет пять назад на магнитофон. В половине девятого капитан вышел из вагона и энергично направился в лабиринты метро. б а р з у н о в любил быстро передвигаться по станциям метро. Он старался ни с кем не общаться и не смотреть прохожим глаза. Так и сегодня, с наклеенными усами, поднятым воротником старенького пиджака цвета хаки. Он вышел на станции Лубянка. Вы кому? спросил его сонный прапорщик лет сорока. Подскажите, как мне пройти к полковнику Зайцу или кролику? тихо произнес Барзунов. А сейчас я позвоню его помощнику. Подождите. Хорошо. Вы кто? строго спросил прапорщик. Барзунов. Капитан, тут к полковнику пришел гражданин, говорит, что б о р з у н о в Что? А, конечно, сейчас запишу в книгу. Хорошо. Прапорщик открыл старую пожелтевшую книгу и попросил у посетителя паспорт. Черт побери, паспорт я и не взял, опешил б о р з у н о в А как же вы идете в такое заведение, товарищ Сусами? Возьмите, может, это подойдет. Александр протянул дежурному служебное удостоверение. Прапорщик выпучил глаза и взял под козырек. Виноват, что не признал офицера полиции, так сказать своего. Виноват. Проходите, товарищ капитан. Четвертый этаж, кабинет под номером четыреста тридцать семь. Вон там лестница, а можно и на лифте. Нормально, спасибо. Я пробегусь пешком. Борзунов вернул свое удостоверение в карман и с интересом стал подниматься по массивным мраморным ступеням. В кабинете было пусто, вернее, в приемной. За столом сидела симпатичная секретарша и что-то печатала на ноутбуке. Было видно, что она недавно освоила этот гаджет. Женщина подняла длинные искусственные ресницы и произнесла властным тоном: "Вы, видимо, капитан Барзанов, присаживайтесь и ждите. Капитан Петров скоро будет. Я прибыл на беседование к капитану, к полковнику. Фамилию, правда, не запомнил. Что же вы так усмехнулась, женщина? А зачем мне? Цель визита мне непонятна, я и не заморачиваюсь." Сидим, ждем, повторила она и ушла с головой в работу. Прошел еще час. Где же ваш капитан? Черт его побери! Я ведь тоже капитан, но являюсь на работу как положено. Во всяком случае, когда меня люди ждут. Ждем, без эмоций ответила она. Кофе, чай, минеральная вода, воды, если вас не затруднит. Сейчас капитан Барзунов рассмотрел эту породистую красивую шатенку. Вот очень полезная вода. Благодарю. Барзунов взял стакан с водой и выпил содержимое за алпом. Капитан придет через минуту, и вы сразу пойдете к полковнику. Я рад. В противном случае через пять минут я сам уйду из вашего заведения. Действительно. Капитан явился в ту же секунду, когда Борзанов поставил пустой стакан на комод. Отлично, прошу прощения, Александр Брониславович, что заставили вас ждать. Дело в том, что мы были с полковником. Впрочем, это не важно. Я капитан Петров Дмитрий Александрович. Он протянул участковому свою мощную ладонь с толстыми пальцами. Мне тоже приятно. Улыбнулся Барзунов и протянул свою ладонь в ответ. Проходите, видите темная дверь? Там вас ждет полковник Кроликов Георг Адольфович. Смелее. Вы думаете, я вздрогну от его отчества? В любом случае это исключено. То, о чем вы подумали, рассмеялся полицейский капитан и подошел к указанной двери. Борзунов открыл тяжелую дверь, вошел и плотно закрыл ее за собой. Кроликов почти лежал на зеленом диване, на голове полковника располагалось мокрое полотенце. Он открыл глаза и прошептал: "О, капитан, наконец-то я так ждал вас. Не могли бы вы подать мне мешочек с о л ь д о м Он в холодильнике. Будьте так любезны." Борзам г н о в е н н о почувствовал, что его воли и мужским самолюбием начинают играть, не просто играть, ее его волю и честь просто рвут и бросают в угол, как бросают помойную тряпку раз и навсегда. Я позову вашу прислугу, спокойно произнес б а р з о н о в Мне бы не хотелось оставлять пальчики на вашем холодильнике. Я же опер, а не слуга, не так ли, полковник? К черту, капитан, присаживайтесь. Да, это была проверка, ч е р т о в а проверка вашего характера. А вы крепкий орешек. Полковник вскочил с дивана, отбросил полотенце и быстро подошел к капитану. Он посмотрел в его глаза и обнял. Садись, садись, капитан. Чай или отличный кофе? зерновой свежезаваренный, а, капитан, кофе, спасибо, полковник, так чем я обязан? Отлично, Тамара, Тамарочка, милая, свари нам кофе самого лучшего, средней обжарки, крикнул полковник громогласно через стену. Сейчас она все принесет. Вы любите кофе сладкий? в Друг спросил Брызунов. Да. А как вы угадали, улыбнулся Кроликов, не поняв тона капитана. У вас лишний вес, вы много спите и мало двигаетесь. Гимнастика и бег вам необходимы. Ишты, фрукт, учить меня будешь? Ладно, ладно. Просто дружеский совет. Да и пресс необходимо подкачать. Вы забываетесь, майор. Ой, что я говорю, капитан. Я думал, что у нас дружеская беседа. Не совсем. Я хотел предложить вам сотрудничество. Но я на службе, полковник. Я человек по д у с т а в о м Не обманывайте меня, дорогуша. Я знаю, что вы собираетесь увольняться из полиции. Перспектив у вас мало. Зачем же терять время зря? Время терять очень плохая идея. Я согласен. Вот вы все понимаете. Мне нужен именно такой человек. Служить в к о н т о р е нет, откажусь. Я ведь почти на пенсии по выслуге. Плевать на к о н т о р у Вы будете гражданским человеком, частный детектив, личный помощник и так далее. Вы ведь проживаете в Дубров с к е Да, уже много лет. задумался Барзунов. Знаете, городок не правда ли? Безусловно, как свои пять пальцев. с д е р ж а н о п р о и з н е с Барзунов. Знаете, городок и позволяете себе делать в нем все, что вам заблагорассудится. Резко з а х о х о т а л Кроликов. Вы сейчас о чем? Вот ведь жирный хряк, подумал Барзунов. Он намекает мне о происшествии в гостинице, берет меня на мушку, но у него ничего нет, кроме опыта и дьявольской интуиции. Да так просто представил вас этаким мушкетером, р о б и н г у д о м если хотите. Я скрытный и черствый человек, даже бываю мрачным и занудным. Не понимаю вас, для чего я вам сдался. Я мусор из прошлого века. Идеалы, которым я был предан, растворились, превратились в отрыжку истории. Забудьте, капитан. А вот и кофе. Амара, прошу, поставьте поднос на столик и идите. А к вам у меня будет еще такой вопрос. Обратился полковник к Барзунову. Весь во в н и м а н и и Последнее время в Дубровск не приезжали или приезжали офицеры спецслужб. Ко мне, да вы что, кому я нужен? Вы, наверное, перепутали меня с кем-нибудь. Я неудачник, стареющий участковый. Я пойду полковник. Там у нас работы много. Бабушек обижают, велосипеды у пацанов воруют. У вас есть жена, женщина? Нет, я холостяк, честь имею. Капитан поднялся со стула и хотел уйти. Нет, вначале наш кофе. Не обижайте меня, не стоит так поступать. Есть, что же делать? Только недолго, полковник. Барзанов сделал один глоток, потом второй. Напиток почему-то слегка ударил в голову, голова закружилась. И кабинет поплыл перед глазами. Полковник стал огромным и круглым пространство изогнулось, поплыло и потемнело. Послушайте меня, капитан, внимательно. Вы готовы подчиняться моим мыслям, действиям и приказам? Подумайте, капитан. Не спешите с ответом. Вам сейчас плохо. Скажите да, и вам дадут антидот. Все пройдет и будет блаженство и рай. Вы согласны? Скажите да. Одно слово да. Кто приезжал к вам в Дубровск? Мужчина или женщина? Это вы напали на гостиницу? Вы знаете Баргариту Клевер? Давайте начнем говорить, милый друг. Нет, нет. Закричал Бразунов и схватил тонкую шею, на которой болталась жирная головка в круглых очках. п р о с ы п и т е его руки, он задушит меня, идиот из Дубровска, помогите, черт! Дальше тупой удар в лоб чем-то мягким, похоже, мягкой частью ладони, полет в невесомости, яркие планеты. проплывающие рядом с очарованным странником образ мамы и Милены благодать и сон в душистой траве прошло несколько часов Александр проснулся в белой палате на белой кровати он был обнажен правильнее будет сказать одет в белые к о л ь с о н ы и легкий белый пиджак в комнате находился капитан Петров Он стоял у окна и, видимо, ждал, когда б а р з у н о в проснется. Выспались? Наивно спросил Петров и повернулся к новому знакомому. Да, черт вас возьми, где моя одежда? Что вы делали со мной, идиоты, недоноски? Еще поглядим. Вы отличный и перспективный сотрудник. К сожалению большего я вам сказать не могу. Мне понравилось, как вы держались. Сейчас вы поедете домой. Кстати, мы можем вас подбросить до Дубровска на автомобиле. Еще чего? Видал я вас и ваш автомобиль в одном нехорошем месте. Увезете в лес или в психушку? Я лучше, как все нормальные люди, на электричке. Так удобнее. Где одежда? Принесите одежду и документы капитана, громко приказал Петров. Какой-то человек все принес, положил на край кровати и сразу ушел. Я вас провожу до улицы. Вот моя визитка, спрячьте. Это между нами. Если что-то случится, звоните. И еще между нами. Будьте осторожны с полковником, шепотом произнес Петров и улыбнулся. А ты не придурок, капитан, не провокатор? Нервно спросил Барзунов, натягивая трусы и потом джинсы. Я нормальный человек, уверяю вас. Сколько тебе лет, Дмитрий Александрович? Тридцать три. Молодой еще, вроде совесть не успел потерять. Дружеским тоном спросил Барзунов. Вы правы, не успел. Чётко ответил Петров. Кстати, вы чуть не задушили кролика, жирного кролика. Да жаль, надо было. Он час откашливался. Потом к нему приходил врач, кадык его проверял. Это ты меня приложил, улыбнулся б а р з а м Да, я действовал очень мягко. Да, я заметил. Это Тамара варит д е р ь м о вместо кофе. Да, но я не знал, что сегодня она что-то в него добавит. п о б а г р о в и л Петров. В каком она звании? У нее нет звания. Это наложница полковника и телохранитель. Она стрелок, бывшая биатлонистка. Держите язык за зубами. Вот как тогда я позвоню тебе, Дмитрий. Пошли на воздух. Через час. Капитан б а р з у н о в ехал в электричке домой. Настроение у него, как ни странно было, отличное. Он сразу же оторвал приклеенные усы, сунул их в карман, поднял воротник и закрыл глаза. Вагон был полон дачников и простых служащих, спешащих домой и шумный, но любимый кормилицы Москвы. Значит, так. Пора подвести итог весьма необычного визита на Лубянскую площадь. Сегодня у меня появился новый знакомый, вернее их трое. Первая красивая баба с искусственными буферами подручная Кроликова. Она усердно варит такую отраву, что попробовавшего сей кофе посещают глюки. В любом случае это деремо есть с ы в о р о т к а правды. С дозой эта сука явно переборщила, наверное, кролл ее хорошенько оттрахал перед моим визитом, раз она так старалась. Держись, телочка, следующую чашку ты сама заглотишь. Второй персонаж — сам полковник, великий мастурбатор и инквизитор. Зачем ему понадобился я? Кто такая Маргарита Клевер? Похоже, у них там не шуточная борьба. Дальше капитан Петров, отличный, выдержанный офицер, напрашивается ко мне в друзья. А почему бы и нет? Вроде бы не подлец, идет на ч е с т н о е о т н о ш е н и е Он как сарацин. Хорошие ребята. Вел я себя правильно, но пить в незнакомой компании в следующий раз не следует. Видишь, что творят гады. Поехали. р Сейчас меня больше интересуют Серж и Селена. Следующая станция город Музей Дубровск. Капитан запрыгнул на подножку автобуса, отъезжавшего в микрорайон Сосновый Бор. Ваш билет, мужчина, п р о ш и п е л а контролерша без определенного возраста. Удостоверение, ответил б о р з у н о в Покажи. Смотри, улыбнулся капитан. Так бы и сказал, ответила она, и поправила парик. Борзунов достал телефон, набрал номер. Мама, привет. Я зайду сегодня. Нет, уже не один. Целую тебя. Александр не стал проходить в квартиру своих друзей. На его удивление ни вчера, ни сегодня Томас и Жан не появлялись. Он обнял друзей и поспешил в свою уже не пустую служебную квартиру.